Алексей Григорьевич Орлов Из-за чего Алексей Орлов в 38 лет изнемок в богатырском своем здоровье? Какая это была болезнь, физическая или душевная? чтобы мы не говорили о самозванке, она была незаурядной личностью, да и сама смерть ее создала ей мученический ореол. Судьба Орлову и Тараканову связала в один узел. Романисты придумали кучу подробностей. Кино тоже постаралось внести свою лепту. А потому я считаю необходимым рассказать более подробно об Алексее Григорьевиче Орлове 1738-1809 годы. О том, как он согрешил в устранении Петра III, я уже рассказала. Алексей Орлов не ходил в любовниках Екатерины. Он вместе с братом посадил её на трон, при этом оказал ей такие услуги, которые другой сделать бы не смог. В отличие от старшего брата, он имел государственный ум, несгибаемую волю, трезвую голову и уменье доводить до конца начатое дело. Для него не было препятствий в достижении цели, ни моральных, ни физических, чистый прагматизм и никаких мук совести, никакой хандры. При этом он имел исполинский рост, был красив, смел, словом, великолепен, настоящий богатырь. И прозвище у него было соответствующее — Меченый. Ему он обязан шраму на левой руке. Шрам Алексей Орлов получил не на войне, а в драке после трактирной ссоры. О происхождении этого шрама рассказал Пушкин в своих подготовительных записках «Капитанской дочке». Братья Орловы были до 1762 года бедные гвардейские офицеры, известные своей буйную и беспутную жизнью. Народ их знал за силачей, и никто в П.Б. с ними не осмеливался спорить, кроме Шванвича, такого же повеса и силача, как и они. Порознь он бы мог сладить с каждым из них, но вдвоем Орловы брали над ним верх». После многих драк они между собою положили во избежание напрасных побоев. Следующее правило. Один Орлов уступает Шванвичу и, где бы его не встретил, повинуется ему беспрекословно. Двое же Орловых, встретя Шванвича, берут перед ним перед, и Шванвич им повинуется. Таковое перемирие не могло долго существовать. Шванвич встретился однажды с Фёдором Орловым в трактире и, пользуясь своим правом, овладел бильярдом, вином и, с позволения сказать, девками. Он торжествовал, как вдруг откуда ни возьмись, является тут же Алексей Орлов и оба брата по силе договора отымают у Шванвича вино, бильярд и девок. Шванвич уже хмельной, хотел воспротивиться. Тогда Орловы выдолкали его из дверей. Шванвич в бешенстве стал дожидаться их выхода, притаясь за воротами. Через несколько минут вышел Алексей Орлов. шванвич обнажил Палаш разрубил ему щеку и ушёл. Удар пьяной руки не был смертелен, однако ж Орлов упал. Шванвич долго скрывался, боясь встретиться с Орловыми. Через несколько времени произошёл переворот, возведши Екатерину на престол, а Орловых — на первую степень государства. Шванвич почитал себя погибшим. Орлов пришёл к нему, обнял его и остался с ним приятелем. Сын Шванвича, находившийся в команде Чернышева, имел малодушие пристать к Пугачёву и глупость служить ему со всеусердием. Орлов выпросил у государыни смягчение приговора. Как приятно цитировать Пушкина. Конечно, Григорий Орлов по доброте душевной похлопотал за Шванвича. Ещё несколько слов об устранении Петра Третьего. Речь пойдёт о той самой записке к Екатерине об убийстве свергнутого императора. «Матушка, милосердная государыня, как мне изъявить, описать, что случилось? Не поверишь верному рабу своему». Ну, вы помните, она полностью приведена в этой аудиокниге. Записка эта была найдена на пятый день после смерти Екатерины. Нашли её канцлер Безбородка и внук Александр, и тут же отдали Павлу. Император прочитал записку и, ни слова не говоря, вернул её канцлеру. Записку надлежало вернуть в шкатулку или присоединить к секретным документам. Это не суть важно, А важно то, что на 15 минут она попала в руки Ростопчина, будущего главнокомандующего Москвы в 1812-1814 годах. Трясущимися от волнения руками растопчен взял документ. Почерк Алексея Орлова, он узнал его. Текст фантастический. Ведь сколько лет при дворе сплетничали об убийстве императора. Ростопчин успел снять копию. На следующий день Павел востребовал скандальный документ и сжёг его. Копию Ростопчин переслал в Лондон нашему послу Семёну Романовичу Воронцову. Архив Воронцовых – это собрание важнейших документов, незаменимая помощь историкам. После отставки Алексей Орлов большей частью жил в Москве, в Нескучном. Иногда уезжал за границу. Он был независим, богат, знатен и очень популярен в обеих столицах. Жил он широко, шумно, имел открытый дом. В 1782 году он женился на юной Авдотье Николаевне Лопухиной. Через три года у графа родилась дочь Анна. Через год после рождения дочери Авдотья Николаевна умерла. Алексей Григорьевич был хорошим отцом. Анна была его отрадой до самой его кончины. Истинной страстью его также стало коннозаводское дело. Скрестив лошадей разных пород, он вывел тип рысистой верховой лошади, которая как нельзя лучше подходила для климатических условий России. Орловский рысак, о нём все знают. В 1787 году началась Вторая Турецкая война, и императрица вновь призвала Алексея Орлова на службу, чтобы он встал во главе русского флота. Правильнее будет сказать, что она не призвала, а пригласила Орлова, оставив за ним возможность отказаться. Этой возможностью он и воспользовался, как всегда, сославшись на болезни. Кажется, императрица обиделась, но не ухудшила своего отношения к чесменскому герою. В 1795 году Екатерина вспомнила о старых заслугах Орлова. «В знак же моего к вам благоволения посылаю вам табакерку». Вся цена её состоит в изображении того памятника, который славу нашу и знаменитое Отечеству заслуги наши свидетельствуют. Речь идёт о колонне в честь победы Орлова при Чесьме, поставленной на озере в царском селе. В 1796 году Екатерина скончалась. На трон взошёл её сын Павел. Вот здесь император вспомнил все грехи Алексея Орлова. Павел решил перезахоронить, останки отца, перенеся их в Петропавловский собор. По Невскому тянулась длинная процессия, народу тьма. Алексею Орлову выпало нести корону покойного императора. Кто-то из ближайших сановников в этой процессии чуть сознание от страха не потеряла Орлов выполнил свою задачу спокойно и с достоинством. При Александре I Алексей Григорьевич Орлов был опять в чести и пределе. При войне с Наполеоном 1806-1807 годов он был главнокомандующим Пятой областью земского войска. Умер граф Орлов в 1808 году в возрасте 71 года. Дочь его Анна, как водится красавица и умница, замуж не вышла. Всю свою жизнь она посвятила себя церкви, живя в Юрьевом монастыре в Великом Новгороде. Там она и похоронена.